Глава 12 Маленькие шаги. Майк. Утром после клуба я проснулся с дикой головной болью. Вроде выпил немного, но, похоже, сказались пережитые эмоции. Впервые в жизни мне захотелось накинуть на кого-то мешок, чтобы спрятать от всего мира. Однако я не имел на это никакого права. Пока не имел. После ухода Аланы больше не было смысла оставаться в душном помещении, насквозь пропитанным потом, парами алкоголя и развратом. Раньше я бы остался и развлёкся, но теперь мне было неинтересно. Алана всё чаще занимала мои мысли, и идея, с которой я вернулся в кампус после курорта, не казалась мне привлекательной. Неужели мне хочется большего? Боже, я что, идиот? Ни за что не войду в одну и ту же реку дважды. Как назло, Алекса не оказалась рядом, и поделиться было не с кем. Сто процентов ошивается возле Милтон. Как же бесит их вежливая дистанция». «Запру в комнате на неделю, и желательно без еды. Может, хоть так насладятся друг другом и утолят аппетит наконец-таки». Усмехнувшись своим мыслям, я схватил мобильник и набрал номер Алекса. «Где тебя носит?» Отбросив любезности, я огляделся в поисках своей одежды. «И тебе доброе утро, дружище!» — усмехнулся Алекс. «Вышел, чтобы купить что-нибудь на завтрак девчонкам. Хотел предложить им прогуляться сегодня. И мне кофе захвати». «Обойдёшься!» Я приготовился высказаться на этот счёт, но меня отвлекли внезапный стук в дверь и голос администратора. «Живи пока, встретимся у девчонок». Я скинул вызов и открыл дверь. «Что надо?» Вечно она что-то вынюхивает. «Это тебе». Шейла протянула коричневый конверт. Я приподнял бровь и с вызовом посмотрел ей в глаза, молча ожидая продолжения фразы, но, видимо, намёков она не понимала. «Забирай, или я пошла?» Неприятный холодок пробежался по затылку. Незавершённых дел у меня не было, а значит, предполагаю, что внутри либо очередное любовное признание от тайной поклонницы, либо нечто, о чём я знать в принципе не должен. От кого? Мне-то откуда знать? Раздражённо ответила она и опустила руку. Церемоница Шейла не любила, и если ей противоречили, она просто молча уходила. «Кто передал эту папку?» Не дав повернуться ко мне спиной, я схватил девушку за запястье и поднял его вместе с документами на уровень глаз. «Отцепись от меня, ненормальный!» Она вырвала руку из моей хватки, роняя плотный конверт на пол. «Курьер привёз. Думаю, тебе виднее, от кого это. Боже!» Шейла брезгливо смахнула невидимые следы пальцев с кожи и продолжила. «Никогда не смей меня больше касаться, ясно?» Смерив меня презрительным взглядом, она откинула тёмные волосы назад и ушла. Тщакнутая. Стиснув от злобы зубы, я наклонился, поднял конверт и вернулся в комнату. Какое-то время я не притрагивался к нему, однако любопытство вскоре одержало верх. Просмотрев документы, я стал сам не свой. Сначала решил, что это чья-то тупая шутка, но, поразмыслив, решил всё же проверить достоверность информации и отправил в Нью-Йорк своих людей. Речь шла об Алане, а точнее, о её прошлом. Да, она странная и порой ведёт себя непредсказуемо. Да, она чересчур дёрганная. Но я наотрез отказывался верить в клинический диагноз, указанный в справках. Чем дольше я думал обо всём этом, тем больше приходил к выводу, что эта ситуация похожа на подставу. Кто-то явно прознал о моём увлечении Аланой и либо не хочет, чтобы она была рядом со мной, либо я рядом с ней. Осталось лишь догадаться, в чью сторону ветер дует. Копаться в моих мимолетных связях не было смысла, их чересчур много. А вот что насчёт Аланы? Была ли она в отношениях? Если да, то как далеко всё зашло? Мысль о том, что она могла принадлежать кому-то, приводила меня в ярость. Алекс много раз пытался докопаться до причины моих эмоциональных качелей, но безрезультатно. Я молчал и ждал новостей и абсолютно не понимал, как вести себя с Аланой. С другими всё было намного проще, даже усилий прилагать не требовалось. А здесь каждое необдуманное действие может отдалить её на милю, чего мне совершенно не хотелось. Я всё чаще стал ловить себя на мысли, что мне уже недостаточно общения на расстоянии вытянутой руки. Она была так притягательна. Её тёмно-зелёные глаза преследовали меня в мыслях, Полные грусти и страха, но в них отражались жажда жизни и искренность. Губы манили своей мягкостью, испытывая мою выдержку, которой я чуть не лишился на совместной прогулке у фонтана на Копле-сквер. В тот день мне было никак не привлечь её внимание, она крепко удерживала барьер между нами. В итоге я психанул и решил действовать. Как же пахнет! Неприступность Аланы сводила с ума, и я не знал, как реагировать. Подойти не решался. Даже улыбнуться по-человечески не получалось под её взглядом. Собирался уже отозвать людей с проверкой, но те сработали быстро. И теперь мне было, что обсудить с ребятами, в частности с Джесс. Я был уверен, она знала больше, чем говорила. Созвонившись с Джессикой, я узнал, что она у себя, а Алана вышла прогуляться. Поднимаясь к ним в комнату, я попутно набрал Алекса и попросил тоже прийти. Резко распахнув дверь, я бесцеремонно ввалился к Джессике, заранее наплевав на все возмущения по этому поводу. «Почему ты отпустила её одну?» От неожиданности Джесс подпрыгнула на кровати, но не растерялась с ответом. «Она уже не в том возрасте, чтобы нуждаться в няньке, Майк. И вообще, какое тебе дело?» «То есть ты считаешь нормальным отпустить её чёрт знает куда в чужом городе?» «Ведёшь себя как папочка, Нортон!» Джесс поднялась на ноги и, усмехнувшись, язвила, с вызовом глядя мне в глаза. «Или ты просто влюбился?» «Твои психологические приёмчики на меня не действуют. Попрактикуйся на фароле больше толку будет». Я прошёл через комнату и без озрения совести расположился на кровати Аланы. «Может, хоть так привлеку к себе внимание, когда она вернётся?» «Ты просто боишься себе признаться, Майк?» «Отпусти, наконец, прошлое. открою своё сердце сейчас». Джессика присела передо мной на корточке и с нежностью накрыла своими ладонями Майи. Она смотрела с надеждой, можно сказать, мольбой. Отчего меня так и тянуло съязвить. Потому что я терпеть не мог, когда ко мне лезут в душу. Я наклонился ниже. «Только после вас с Алексом, моя дорогая. Перестаньте ломать комедию, недоделанные влюблённые. И тогда, возможно...» «Я прислушаюсь к вашему мнению». Наши сердитые гляделки прервал стук в дверь. Джессика без энтузиазма впустила Алекса в комнату, и оба устроились напротив меня. «Что за срочность?» Начал Алекс, и я не стал тянуть резину. Уж больно хотелось обсудить новости. Передав конверт Джессике, я вернулся на место. «Ознакомьтесь, а затем обсудим, пока нет виновницы нашего собрания». Они вскрыли папку и достали содержимое. Эмоции на лицах можно было переключать по щелчку пальцев. Шок, недоумение, растерянность, удивление. Это был компромат на нашу новую знакомую. Для чего и кому это надо, я пока не знал, но собирался выяснить. «Что это?» — спросил Алекс, перебирая бумаги. Читать разучился. Там чёрным по белому написано, о ком речь и о чём. «Бред, я не верю ни единой справке», — возразил он. «Я тоже не поверил, но проверил. Факт курса реабилитации Мур подтвердился. Это, кстати, единственное, что оказалось правдой. Всё остальное — ложь. Кто-то хочет очернить её. Жаль, причину лечения мне выяснить не удалось. Долбанная врачебная тайна». «Когда Алана проходила лечение?» — спросила Джессика, ройся в документах и явно что-то подозревая. «В январе этого года», — ответил я на автомате, а сам неотрывно следил за ней. Джесс ползла на пол и разложила бумажки на коврике. Прикусив губу, она задумчиво всматривалась в них, мысленно, словно находясь в другом месте. Я узнал это выражение лица. Джесс что-то знала, но не хотела говорить, пока не подтвердятся её догадки. «Ясно», — последовал короткий ответ, но по глазам Джессики было видно, что какой-то пазл в её голове встал на место. «Милтон». Я поймал тяжёлый взгляд девушки, говорящей, что ничего от неё не добиться сейчас. «Ты явно в курсе всего происходящего. Почему Алана лежала в психиатрической больнице?» «Она не сумасшедшая», — прошипела подруга сквозь зубы. Джейл сейчас была похожа на дикую львицу, готовую вцепиться в глотку врагу, лишь бы защитить своё дитя. Её слова меня немного успокоили, но теперь стало действительно интересно, что всё это значит». В комнате повисла тишина, каждый оставался при своих мыслях. Но тут дверь открылась, и зашла Алана, сияющая улыбкой, как рождественская ёлка. Джессика сразу же бросилась собирать документы с глаз, поглядывая на меня с явным беспокойством. А Алекс подскочил с кровати, пытаясь заслонить с собой подругу. «Алана?» — Алекс замялся, лихорадочно придумывая, что сказать. «Мы тут без спроса пришли, прости». «Тебе не за что извиняться?» «Здесь живу не только я». Её улыбка пропала. Я заметил, что она, побледнев, встревоженно наблюдает за нашей суетой. Это не на шутку взволновало меня, и на долгое мгновение мы застыли в тревожном молчании. Алана вздохнула, словно беря себя в руки. «Что за мрачные лица?» спросила она, останавливая взгляд на мне. «А тебе удобно на моей кровати?» Летящий в меня маленький рюкзачок я перехватил одной рукой молчаливо соглашаясь подыграть и перевести тему. «Более чем», — ответил сладко потянувшись, ничем не выдавая истинных эмоций. «Подумываю остаться, а то что-то холодно становится по ночам, никто не греет». «Я куплю тебе грелку. Когда там твой день рождения?» Не успел я ответить, как в дверь громко постучали, и она пошла открывать. «Привет, красотка», — пропел голос Шейлы. «Это передали для тебя». Поблагодарив, Алана прикрыла дверь, держа в руках красивый букет кроваво-красных роз. Болезненный укол ревности всё же пробил брешь в моём самообладании, и мне захотелось вырвать этот букет из её рук и швырнуть его в окно, но я сдержался. «И кто это такой смелый?» «Ого!» — воскликнула Джессика. «Ещё учиться не начала, а уже поклонников полный кампус. От кого? Есть записка?» Она радовалась цветам так, будто букет ей подарили. Алана достала из букета небольшую открытку, и её лицо моментально побледнело. Я ожидал увидеть смущение, застенчивую улыбку и лёгкий румянец на щеках, но никак не такую реакцию. Розы полетели на пол вместе с запиской, а саму Алану стала бить дрожь такой силы, что казалось, будто через всё её тело проходил электрический ток. Отлетев спиной к двери, она в истерике кричала, чтобы мы выкинули цветы, а записку сожгли. А после трясущимися руками нащупала ручку и вылетела из комнаты. Всё произошло настолько быстро, что никто из нас не смог нормально отреагировать. «Что там написано? Что в записке?» Я вместе с Алексом ждал ответа от Джесс, пребывая в шоке от случившегося. Та, выйдя из оцепенения, машинально подняла открытку с пола и зачитала вслух. «Я осушу поцелуями все твои слёзы. Ты же ждёшь нашей встречи, моя мышка?» «Какого чёрта здесь происходит?» Мои ноги сами дёрнулись вслед за Ланой, но Джесс преградила путь и уперлась руками мне в плечи, не давая покинуть комнату. «Не пойму, у тебя инстинкт самосохранения отказал, что ли? Отойди, Джессика, иначе...» «Договорить мне она не дала». «Тебе нельзя. Пока, во всяком случае, точно. Ты ведь не знаешь, как себя вести, и можешь сделать только хуже. Майк, пойми же это». «Выключай своего внутреннего идиота и перестань сопротивляться тому, что она нравится тебе. Резкими порывами ты лишь оттолкнёшь её. Наберись терпения и жди». Джесс перевела заплаканные глаза на Алекса и в приказном тоне сообщила, что нужно сделать. «Алекс, внутри её тумбочки лежит белый пузырёк с таблетками». «Срочно найди Алану и заставь принять одну. Это поможет. Мы скоро присоединимся». «Таблетки? Зачем? Значит, лечебница была не просто так». Когда Алекс ушёл и мы остались наедине, я решил воспользоваться случаем. Перехватил руки Джесс и сжал в тиски, требуя объяснений. «Тебе известно, намного больше, так что прекрати строить из себя дуру Милтон». Джессика сжалась и, зажмурившись, отвернула голову. Конечно, она это сделала скорее от неожиданности, чем от страха, ведь она точно знала, что я не причиню ей вреда. И всё же укол совести охладил рассудок, и мои пальцы разжались сами собой, освобождая хрупкую девичью фигуру. Но мне всё ещё были нужны ответы, поэтому я выхватил карточку и, ткнув ей почти в лицо Джесс, продолжил допрос. «Кто это? Я не знаю». Встретившись с моим скептическим взглядом, Джесс добавила. Правда не знаю. Почему она на таблетках? Они помогают остановить паническую атаку, свидетелями которой мы все сейчас стали. Она поэтому лежала в психиатрической больнице. Что произошло, черт возьми? Почему я всё клещами должен из тебя вытаскивать? После недолгой паузы Джесс ответила очень тихо. В её жизни произошла серьёзная трагедия. Это единственное, о чём ты должен знать, чтобы сдерживать свою импульсивность в отношении неё. С этими словами она отправилась на выход, ставят точку в разговоре. Алану мы нашли на территории кампуса. Она сидела на земле, прислонившись спиной к бортику фонтана. Похоже, ей уже было лучше. Алекс тоже был здесь. Когда мы подбежали, я расслышал слабое. «Что ты дал мне?» Джессика тут же оттолкнула Алекса, и как взволнованная мамочка начала осматривать подругу на предмет повреждений. «Алана, я дала ему твои таблетки, которые ты показывала. Я же правильно всё сделала?» «Да». Произнесла она на выдохе, вяло уворачиваясь от рук Джесс. «Кто он?» Слова вылетели быстрее, чем я собрался с духом, чтобы произнести их. Я присел, чтобы быть наравне с Аланой, и всматривался в напечатанный на карточке текст. Жар ревности словно выжигал дыру в моей груди, заставляя напрячь всё тело и стиснуть зубы. Я эгоистично хотел, чтобы у неё никогда никого не было. Но разве можно отрицать очевидное? Моё прошлое. После этих слов Аланы я занервничал не на шутку. Хотя я до последнего надеюсь, что это чья-то злая шутка. Он сделал тебе больно? Мой голос звучал тихо, чтобы не выдать лёгкую дрожь. В мою жизнь снова вернулась ревность, чувство, которое я мечтал похоронить и никогда больше не испытывать и у меня прекрасно это получалось. До встречи с Алланой. Да чтоб тебя. Я до боли сжал в кулаке карточку, готовясь к предстоящей схватке с призраком прошлого Алланы. Неизвестно, когда это чучело явится на свет, но одно я знал точно — она к нему не вернётся, и я всё для этого сделаю. «Больно?» — произнесла она, всхлипнув а затем и вовсе отвернулась. Внутри словно всё рухнуло, образовав звенящую пустоту. Впервые в жизни мне захотелось кому-то помочь, помимо друзей, или защитить кого-то ещё, кроме Джессики. Впервые в жизни я действовал быстрее, чем думал. Неудивительно, что ребята так переживали, потому что я сам себя начинал бояться, но ничего не мог с собой поделать. Не отдавая себе отчёта, я моментально принял решение и собрался уже схватить Алану за руку, чтобы поднять на ноги, но она шарахнулась в сторону. А Алекс тот же отпихнул меня назад и отвёл на пару ярдов для разговора. «Ты в своём уме, придурок, не видишь, в каком она состоянии?» Я лишь хотел отвлечь её от плохих мыслей. Процедил я. «Хватит уже останавливать меня!» Меня начинало всерьёз злить, что все мне мешают. «Ты вообще глухой. Не слышал, о чём говорил Джесс в общежитии. Сбавь обороты и теперь думай, прежде чем делать. И учись самоконтролю». «И об этом говоришь мне ты?» Мой сарказм было не удержать. Учить он меня вздумал. Обойдя Алекса, я направился к девчонкам с одной отличной мыслью, которую, надеялся, поддержат все. «У меня есть идея. Поехали на пляж». «Но солнце уже село». Алана, понимающе посмотрела на меня. «Боишься темноты?» Поймав укоризненный взгляд Джессики, я цокнул и закатил глаза. «Нрывоучители хреновы». «Поднимайтесь и двигайтесь на парковку». После этих слов я развернулся и ушёл, дав девчонкам время подумать и принять моё предложение. Пока мы ехали в полной тишине, я искосо наблюдал за Алланой в зеркало. Она расположилась позади меня, и её профиль подсвечивался от проплывающих мимо уличных фонарей. Это придавало её лицу, от которого и раньше было сложно отвести взгляд, ещё больше загадочности. «Нортон, за дорогой следи!» Буркнула Джесс, которая вечно совала свой нос куда не следует. «Какая ей к черту разница? Едем и едем». Мы двигались вдоль береговой линии, и в открытые окна долетал шум прибоя. На обочине было не припарковаться, и меня злило, что мой план может пойти псу под хвост. «Откуда здесь столько народа в такое время?» К моему облегчению, практически от входа на городской пляж отъехала машина, освободив место. Ребята тут же отправились к океану, а я остался в салоне, сославшись на срочный звонок. Хотелось подумать в тишине, для чего я действительно сюда всех притащил. Как поступить дальше, чтобы никого не поставить в неловкое положение? Моей целью было остаться наедине с Аланой. Но выпадет ли такая возможность? О чём с ней сейчас говорить? Ведь задавать вопросы в сложный для неё момент — не лучшее средство для сближения. «Да и стоит ли вообще сейчас напирать?» Мысли жужжали в голове пчелиным роем, от которого было невозможно отмахнуться. Помассировав переносицу, я тяжело вздохнул и решил действовать по обстоятельствам. Алекс и Джессика дурачились в воде, стараясь обрызгать друг друга, а Алана сидела на сухом песке и безэмоционально наблюдала за ними. «Можно присесть». Подойдя ближе, я решила обозначить своё присутствие, чтобы не испугать неожиданным появлением. «Конечно», — откликнулась она так тихо, что это вызвало сомнение в правдивости ответа. Но я всё равно приземлился рядом с ней, постаравшись выбрать нейтральное, но не неотстранённое расстояние. Было ясно, что сегодняшний инцидент лучше не затрагивать. Но, может, стоило хотя бы спросить, где она была днём. Или тоже в штыки воспримет. «Господи, как сложно с этими девушками!» «Майк!» «Лана!» Заговорили мы одновременно, после чего посмотрели друг на друга. Я слегка ухмыльнулся, но на её лице отразилась растерянность «Не ожидала!» «Продолжай, ты хотела что-то сказать!» «Да!» Она слегка повернулась ко мне и продолжила. «Насчёт сегодняшнего вечера, пожалуйста, не задавай вопросов, я не готова отвечать!» «Как раз хотел предложить просто помолчать вместе». Я улыбнулся, но заметил, как сбилось её дыхание после моего ответа. «Я снова что-то сделал не так». Но потом Алана опустила голову, пряча благодарную улыбку. Развернувшись обратно к океану, она поджала колени и уткнулась в них лицом, перестав следить за друзьями. А я так и остался сидеть неподвижно, боясь спугнуть её резким движением. Спустя короткое время заметил, что Алана так и задремала. «Первым же и посыплешься, Майк», — всплыли в памяти слова Алекса, сказанные им, когда я только приехал в кампус после летних каникул. «Ненавижу тебя, но ты, как всегда, оказался прав».